Глава третья. Сидели в самодельной резной беседке под могучими дубами. Наслаждались торжественной тишиной вечера и прозрачным, пахнущим травами и чистой экологией и воздухом. Водная глаз лесного озера темнела прямо перед баней. Оттуда уже ощутимо тянуло дымком. Это Митрич суетился, растапливал. На столе было хлебосольно накрыто, как положено. Козляткин после моего совета подключил каких-то знакомых из ресторана «Астория», и уж они расстарались вовсю. Так что стол ломился от закуси. Из выпивки я отбраковал все лишнее, незачем на природу все эти ликеры и портвейны тащить. Баловство это. Взяли только водку. Но много. И заодно захватили пару ящиков пива. Сидели хорошо, душевно. Кроме нас с Козляткиным присутствовали высокие гости. Два режиссера из Югославии, Франция Штиглиц и Йоже Гале, и два каких-то негра в пестрых платьях и бусах. Имена у них были зубодробильными. Я как не пытался запомнить, но не получалось. Насколько я понял, гости были из Либерии, и с ними нам нужно было установить дружеские и дипломатические отношения. Кроме того, был еще человек, в штатском, конечно же, но военная выправка прям-таки чувствовалась. Он представился как Иван Иванов. Он же переводил неграм. штиглис и Гали изъяснялись на русском, хоть и корявенько. Но главное, за столом был человек, с которым мне нужно наладить контакт. Большаков Иван Григорьевич, министр кинематографии СССР. Его водитель и ассистент Володя как не ломался, а за стол мы его таки затащили. И сейчас он тоже стал душа человек. А ведь поначалу показался таким чопорным сухарем. Муля, скажи тост! чуть заплетающимся языком предложил Козляткин и многозначительно подмигнул мне. Я глянул на гостей, у всех льналито, и сказал За кинематограф. Выпили, вкусно закусили маринованными хрустящими груздями и огурчиками. Хе, вот за что тебя уважаю, Муля, что ты короткие тосты говоришь! усмехнулся Иван Григорьевич, щедро накалдывая ложку икру на блин. Он уже изрядно расслабился и тоже стал почти своим в доску. Хотя дистанцию, конечно же, сохранял. Но ничего, не все сразу. «Моля, у нас еще и комсорг!» Ни к силу, ни к городу брякнул Козляткин и потянулся за прозрачным ломтиком пропахшего чесноком сала. А я понял, что нужно менять тему и сказал. «Там баня поспела. Давайте еще по одной и в баню!» Возражений не последовало. Мы бахнули еще и пошли париться. Иван Иванов тщетно старался объяснить неграм, куда мы идем и с какой целью. «Но зачем?» – на ломаном английском пытался выяснить дальнейший график отдыха толстогубый кручавый негр. «Мы сегодня уже мылись в гостинице, с мылом даже. Много воды истратили». «Это баня», – силился донести эту простую истину до непонятного сына солнечной либерии Иван Иванов. «Понимаешь, баня, парилка, пар». «У нас в пустыне намип-парилка». Задумчиво сообщил второй негр, помоложе и с длинными то ли косицами, то ли дредами. Мы там всегда паримся. «Ну вот!» – обрадовался Иван Иванов и аккуратно подтолкнул негров по направлению к бане. Гостей пропустили вперед, а я чуть задержался. Хотел спросить у Митрича по поводу шашлыков. После бани всегда есть охота, особенно если пару удался правильный, крепкий. «Слушай, муля...» Задумчиво сказал Митрич, который как раз подошел с охапкой дров. Ты представляешь, я сколько здесь работаю, сколько народу перепарил, а до сих пор жопу живого негра не видел. Говорят, жопы у них розовые, как и ладони. Все мечты когда-нибудь обязательно сбываются, философски ответил я и вошел в парилку. Парилка была правильная, раскаленная так, что вода, только попав на камешки, с тихим шипением испарялась практически моментально. Все сразу полезли на полки. На полу стояли две кадушки с запаренными вениками, в одной березовые, в другой дубовые. Я вытащил один дубовый, взмахнул. Хорош чертяка! Я еще в венике между ветками стебли зверобоя и полы не кладу, похвастался Митрич. Иван Иванов сразу напрягся. Они, когда распариваются, изумительный запах дают. И для тела хорошо, и от ревматизму говорят, помогает. Иван Иванов расслабился и замер на полке, полуприкрыв глаза и истекая обильным потом. «От ревматизма моя бабка в венике высушенные стебли крапивы добавляла», сказал Козляткин. «Очень хорошо оздоравливает, кстати». «Так они же жгутся», не поверил Володя. «Крапива-то...» так сушеная же! С чего ей жечься?» хмыкнул Бышаков и полез на самую верхнюю полку. «Поддайте там парку». митрич плеснул из туиска на каменку. Густо пахнуло горячим хлебным духом, аж в забу дыханье сперло, до слез. «Ух, красота!» Большаков с наслаждением вытянулся на самой верхней полке, закрыл глаза. Володя порывался его парить веником, но тот отмахнулся. «Рано еще, пусть тело сперва как следует распарится!» Тиглец и Штиглиц ее же Гали примостились на нижней полке, опустили голову под пар, слабаки. Иван Иванов парную явно уважал, сел тоже высоко, но так, чтобы контролировать сразу всех. Негры сидели, нахохлившись, и явно кайф от парной не понимали. Они даже не вспотели ни капельки. Привычные. «Подвинься, муля!» Рядом со мной на полку плюхнулся умиротворенный Козляткин и аж застонал от удовольствия, но все же спросил. «Дальше все по плану?» Я кивнул, не произнося ни слова. «Хорошо как!» После первой парилки вышли в предбанник распаренные, расслабленные. Там уже вездесущим Митричем был накрыт небольшой стол. Все по делу. Водка, лепестки сала, черный хлеб, хрустящая истекающая рассолом квашеная капуста с укропными семенами и соленые огурчики, только из бочки. Ну и пиво. Куда же без него? Для слабаков. На старые дрожжи, да еще парком, и всех уже слегка развезла. Поэтому выпили и заговорили все сразу, одновременно, перебивая и не слушая друг друга. «А я вот такую рыбину там поймал!» Размахивал руками на метр Козляткин, объясняя толстогобу негру. «Хотя обычно еле-еле полведра карасиков мог наловить, а тут сразу такая рыбина! Ты представляешь?» Негр сидел и с задумчивым видом кивал, не понимая ни слова по-русски. «А она мне говорит, если ты, Володя, так сделаешь, я с тобой больше на танцы не пойду». Горячился ассистент, жалуясь же Гали. Тот кивал и улыбался. «Како добро!» «Иванов, ты меня уважаешь?» — Возмущался Большаков. «Значит, прекращай крыситься. Давай лучше выпьем». «Все наши фильмы сопоснете на Исто тему. энергично доказывал Францис Тиглиц Митричу. Его раскрасневшееся от парилки лицо лучилось довольством. Тот мычал согласно и лишь подливал Югославу пиво. «Хорошо, сидим». После второй парилки распаренные выскочили все голышом и попрыгали в озеро. Ух! Негры тоже было сунулись в воду, но сразу же замерзли, вернулись на берег и, дрожа, устремились снова в баню. За ними, тяжело вздохнув, нехотя вылез и потрусил Иван Иванов. — Ишь ты, и задницы у них тоже черные! — удивленно покачал головой Митрич. Остальные плескались, хохотали, брызгались, накупавшись, замерзли и потянулись обратно. По дороге к бане меня придержал ежа Галя и тихо шепнул. «Морамосе, поговорите!» «Говори!» Так же тихо сказал я. Тот покачал головой и кивнул на Франца Штиглица, который что-то бурно обсуждал с Большаковым. «По тем!» Я его понял и настаивать не стал, хотя самого разбирал любопытство. Захочет, расскажет, раз начал. В парилке Митрич поддал пару, потом еще разок, и все принялись хлестать друг друга вениками. Я влез на верхнюю полку и прикрыл глаза. Суматоха последних дней здорово измотала меня. Тут я расслабляться и не планировал, но все равно капитально расслабился. Невольно события последних двух дней заняли все мои мысли. И ведь как хорошо-то получилось. Надежда Петровна, окрыленная тем, что сыну ли ей ни в чем не противоречит, взяла все в свои руки. Она даже на следующий день сходила к нам на работу и объяснила Зине, почему то не может быть моей невестой. Честно говоря, я изрядно опасался, что заполучу врага в лице Зины. Но, видимо, женщины умеют между собой договариваться, если надо. Не знаю, что там наплела ей Надежда Петровна, но сразу после их разговора Зина подошла ко мне и, смущаясь, сказала, что невеста моей она быть не может, потому что замуж пока не планирует, и предложила остаться друзьями, на что я с радостью согласился, изобразив, правда, перед Зиной печальный вздох и грусть. Надеюсь, Надежда Петровна не наговорила, что у Мули недавно была свинка и теперь детей не будет. Или еще, что похлеще выдумала. В принципе, я не удивлюсь. Она такая, что может что угодно, если надо. Как бы там ни было, но с этой проблемой я разобрался. Но при этом появилась новая проблема. Активный поиск Надежды Петровны мне невесты. Ну да ладно, пусть ищет, а там разберусь. В крайнем случае скажу, что все еще страдаю по Зине. Так что с Мулиной матерью я помирился, о чем на следующий день за ужином и сообщил Модесту Федоровичу. Тот обрадовался и назвал меня умницей. У Мулиного отчима и Машеньки было все хорошо. Кроме любви их соединяла наука. Они, думая, что никто не видит, все время смотрели друг на друга блестящими глазами и постоянно норовили прикоснуться, ну хотя бы пальцами. С Дусей, правда, вышла нехорошая история. Машенька засекла, как-то пыталась молотком разбить голову Менделееву. Разразился жуткий скандал со слезами и выяснением отношений. И теперь разобиженная Дуся переехала жить ко мне вместе с экспроприированной у Модеста Федоровича китайской ширмой. Все бы ничего, вот только храпит по ночам она сильно. Тоже, что ли, ее кому-то замуж отдать? Или новую квартиру себе начинать искать? Так ведь она за мной увяжется. «Муля, не спи, замерзнешь!» – хохотнул Володя и окатил меня из ведра ледяной водой. От неожиданности я заорал, и тут же на меня набросился Митрич с двумя вениками и принялся свирепо хлестать. Час спустя мы сидели перед избушкой во дворе и ели шашлыки. Мм! мурлыкал уже Гали, вгрызаясь в ароматные мясные ломтики, перемежеванные кольцами лука. Вкусно! Одобрил Козляткин, повернулся ко мне и салютнул шампуром. Молодец, Муля, хорошо придумал. Я улыбнулся и кивнул. Благодарит он меня. А сколько боев мне пришлось перед ним выдержать, чтобы отстоять эту программу именно в таком вот формате. Зато и результат есть. Я глядел, довольные, умиротворенные лица присутствующих. Толстогубый негр впился в шашлык и крепкими белыми зубами рвал мясо крупными кусками, прямо с шампура, и заглатывал их, не жуя. «Мне кажется, он каннибал!» – тихо пробормотал Володя. «Ты гляди, как грызет мясо!» «Его дед лично съел кука», — так же тихо ответил ему Козляткин. «Что ему какой-то шашлык?» «Так кука же вроде в Новой Зеландии съели», — удивился Митрич. «В Австралии», — поправил его Володя. «Это Сидор Петрович шутит так». «Спать ты будешь с ними в одной комнате», — хмыкнул Козляткин. «Посмотрим завтра, кто тут шутит, а кто нет». «Здесь следует сказать, что спать нам предстояло по трое в каждой комнате». — У Митрича места маловато, особо не разгуляешься. — Я хочу сказать тост, — поднялся с чурбачка Франци Штиглиц. — Давайте выпьем за хорошие фильмы. Сейчас очень трудно снимать хорошие фильмы. Все загомонили, опрокинули стаканы. — Да уж, хорошие фильмы все труднее снимать. Неожиданно поддержал его Бышаков. — Приходится или на военную тематику, или мелкосюжетные. — И хороших артистов нет. Поддержал его у Франца Штиглиц. «Я могу вам порекомендовать лучшую актрису всех времен и народов». Моментально влез я. «Кто она?» Моментально сделал стойку Франца Штиглиц. «Кто она?» Нахмурился Большаков и спросил грозным голосом. «Почему я ничего не знаю?» Козляткин наш вжал голову в плечи и посмотрел на меня квадратными глазами. Ситуацию нужно было разруливать и срочно. Я кивнул Митричу, и тот торопливо принялся наполнять стаканы водкой. «Я говорю об актрисе всех времен и народов», — начал пиар-акцию «Она, когда играет, то полностью преображается и вживается в роль. И зрители, кроме нее, других артистов больше не видят. Такой мощный талант». «Как зовут?» — спросил Бышаков. Он выпил и теперь закусывал. От этого его настроение улучшилось опять. «Фаина Георгиевна Раневская», — сказал я. «Еврейка?» — нахмурился опять Бышаков. «Это псевдоним». Дипломатично ответил я. «Так когда ее можно увидеть?» Продолжал выяснять Франц Штиглиц. «Я как раз собираюсь снимать новый фильм. Государство финансировало. И ищу подходящих артистов на роли. Роль главной героини у меня еще свободна». «У нас и своих фильмов вполне хватает», торопливо возразил Большаков. А Иван Иванов даже бросил шашлык доедать, вперился в нас взглядом и жадно слушал. «Можно же сделать совместный югославско-советский фильм?» И режиссером будет товарищ Штиглиц, предложил я. А финансирование можно разделить между двумя странами. Интересная идея, чуть не захлопал ладоши Штиглиц. И ведь как хорошо придумали. Когда вы познакомите меня с мадам Раневской? Да по возвращении познакомлю сразу. Я оглянулся на Большакова и козлятки не добавил. Если руководство, конечно же, не будет против. Раневская, задумчиво повторил Большаков. Так вот почему на тебя Завадский жаловался. Завадский держит ее на вторых ролях, а если роль получается удачной, он сразу отбирает ее и отдает Морецкой. «Ха -ха, да, бабы всегда умели из нас веревки ведь хохотнул Большаков и схватил новый шампур с шашлыком. Его настроение явно опять улучшилось. Гроза миновала. Я посигналил глазами Митричу, мол, наливать. Тот моментально разлил водку по стаканам. «У меня есть тост», — решил ковать железо, пока горячо я. «Давайте выпьем за будущий совместный югославско-советский фильм с Раневской в главной роли, который посрамит капиталистов и покажет им, как надо снимать настоящее кино». «Ох ты и жук, муля», — хмыкнул Большаков, но однако выпил. Даже негры выпили. И вдруг тот, что постарше, толстогубый, истошно запел что-то на своем гортанном наречии, периодически отфыркиваясь, далеко высовывая язык и выпучивая глаза. Все умолкли и уставились на него как на чудо Господне. это с ним испугался Володя. Шашлык был, видимо, не свежий, прикололся я. Да ладно тебе, шашлык свежий был. Возмутился Митрич и запричитал: "Ты гля, как его корежит бедного. В город его надо, в больницу вести". Расслабься, Митрич, засмеялся Большаков. Это у них народная ритуальная песня такая. Который выражает восторг от гостеприимства. «Святый батюшки!» митрич хотел перекреститься, но скосил глаза на Большакова и передумал. «И вот скажи, муля, как это тебе удалось Сидора Петровича уговорить, чтобы он финансирование с Большого театра на Галариозовский перекинул?» Задумчиво спросил Большаков, глядя на костер, когда лютый негр наконец из и замолчал. «Иван Григорьевич, мы же должны развивать не только один Большой театр, правда?» Глядя ему в глаза, парировал я. У Глориозова хороший театр, но находится всегда в тени. И финансирование ему идет по остаточным принципам. — А, вот как! — догадался Большаков. — Так это ты у него недавно бенефис пьесы Островского устроил? Я скромно кивнул. — И зачем тебе это надо, было? С подозрением он посмотрел на меня. А товарищ Иванов напрягся и начал опять чутко прислушиваться. — Хотел собрать всех режиссеров вместе, — ответил я. «В одну кучу!» «Зачем?» — не понял Бышаков. «Хотел посмотреть, как они будут одну и ту же задачу решать», — сказал я и добавил. «Хочу понять, почему это у нас столько режиссеров, и они получают такие деньги, а фильмы у нас ставятся не настолько шедевральные, как бы хотелось». «Узнал?» — спросил Бышаков. «Узнал», — ответил я. «В понедельник зайди ко мне. Секретарь тебе назначит время. Расскажешь свои соображения». Сказал он, и мое сердце радостно екнуло. Митрич разлил по стаканам, выпили, закусили. Было тихо и тепло. Сидели и смотрели на догорающий костер. Над нами шумели верхушками дубы и вязы, закрывая крупные звезды в ночном небе. Где-то крикнула заполошная птица. Говорить не хотелось. Было тихо-тихо, умиротворенно и созерцательно. Просто сидели и смотрели. Очень хорошо было».